«Да», — ответили мы дружно с Карлом. Все дроиды высыпали наружу и в спешке начали разбирать привезенные на платформе. Полюбовавшись, Карл, взяв свою сумку, повел меня в большую каюту и там, уложив меня на лежанку и сделав укол, начал копаться в пластине памяти, периодически доставая из сумки нужный инструмент. «Временная глушилка сработала просто классно. А теперь мы начнем в тебя вгружать новую информацию». «Да, кстати, большую часть твоего мозга, а именно памяти о детстве, до 10 лет, тебе придется лишиться. Извини, но это плата за изменения. Слишком много информации надо впаять в тебя. Какого ты хотел бы быть возраста?» «Хорошо, я и не жалею о прошлом. Пусть будут того же, только число поменять на 15. Хорошо, но шрам и коронку мы тебе поставим и глаза изменим. Значит так, мы сотрем тебе часть воспоминаний и добавим вместо них в нейронную сеть карту галактики, вернее, известную ее часть, и кое-что еще для капитана обязательное. Второй укол меня вырубил, и очнулся я спустя несколько часов с головокружением и болью на щеке от запаха старого доброго средства на шитыря. Карл выпрямился надо мной и сказал, «Доброе утро, господин капитан Пит Истов. Теперь вы истинный капитан этого корабля». А, кстати, ваши дроиды довольно проворные, не читая здешним. Уже и двигатель маршевый до да световой починили, и все новые маневровки установили. Сейчас с реактором копажаться. Только почему-то старые не удаляют. Видать, еще в ходу, и может пригодиться. Ладно, поговорим о первом Грузе, вернее, поездке на другую планету за ним. Что? Ты мне о Грузе ничего не говорил. Да не боись. Мне всего-то надо, чтобы ты привез на Омегу-42 с астероида рядом с планетой Макао системы тритон «Несколько ящиков с электроникой. Для меня. Из моего тайника». «Хорошо. Как только буду готов, сразу вылечу за ними». «Нет. Мы вместе туда полетим. Ты все равно не знаешь, где тайник. А заодно мы проверим Катрину на живучесть. Тайник в астероидном поле Тритона на одном из радиоактивных больших ториевых астероидов». «Хорошо. Тогда за работу. Надо комп наладить и связать со всеми системами корабля». «Я займусь компом. А ты посмотри, что там делает твой дроид». Он разворотил половину панели за двигателем ускоренной тяги и сейчас что-то там устанавливает. Я вошел в машинный отсек. Там в панель двигателя, древний и чужой, вмонтировали какой-то блок, созданный по неизвестной мне технологии, который, как я понял из их пояснений, был ничем иным, как дополнительным усилителем к двигателю. Как я помню, на этом типе корабля не предусмотрен был двигатель ускоренной тяги. Еще позапрошлый капитан этого корабля который, кстати, и притащил полурастерзанного чужого на борт, принес это устройство и хотел установить сюда, но что-то ему помешало это сделать. Наверное, то, что чужого смог починить только прошлый владелец корабля. Я приказал чужому вскрыть этот блок и заглянул туда. Там было множество неизвестных мне наноплат, какой-то бочонок и очень старого образца блок питания с очень хитрой высокой частотой. Вероятно, именно это и было причиной назвать его просто хламом, валяющимся как мусор. Слегка разобравшись, я понял принцип действия этого устройства и как его можно улучшить. Я заменил блок питания на новый, более мощный, а также заменил некоторые связи с бочонком и управляющим чипом на панели управления, добавил более мощные провода от реактора. Я услышал странный шум, как будто несколько десятков рук хлопали за моей спиной. Повернувшись, я увидел древнего — который, создав проекцию очень веселого и удивленного старика, который аплодировал на своем экране шаре и говорил мне весело и задорно: «Браво! Браво! Браво! Такой работы я не видел уже очень-очень давно! Признаюсь, поражен вашими способностями!» Я слегка поклонился, усмехнувшись, и пошел в рубку смотреть, как продвигается работа у Карла. В рубке Карл сказал, что он заканчивает программирование главного компа И к старому тоже нашел все нужные платы памяти. Поставив их на место, он заметил, что системы корабля отвечают старому компу с гораздо большей скоростью, чем новому. Чем был удивлен. Заглянув в основную панель компа, я понял, почему. Там были все те же наноплаты, что были в блоке у двигателя ускоренной тяги, но с некоторым различием. Заменив и тут тот же блок питания, я понял, что старый комп будет работать не хуже, а то и быстрее нового, если я заменю блок питания. Поэтому мне пришлось поставить туда новейшую из самых быстрых карт памяти и адаптировать под него, чем немало еще увеличил его скорость. Была только одна проблема. На старый комп невозможно было поставить новые программы и программное обеспечение. Старое обеспечение для компа нашла Инга на астрагационном DVD-диске до переселенческих времен. Там также было много других дисков с файлами очень малого размера. Всего-то каждый имел объем от 4 до 8 гигабайт. Она сказала, что это песни, а также программы, записанные очень давно. Я решил установить программное обеспечение, а с остальным разберусь потом. За плексигласовым армированным стеклом экраном копошились два дроида. Блоха и Чужой, неизвестно как, довольно быстро забравшиеся туда после машинного отсека, чинили корпус и заменяли тугоплавкие бронированные пластины на носу корабля. Как выяснилось, Блоха перед последним прыжком в подпространство закрыл эту пробоину своим корпусом и не дал кораблю развалиться от пространственного удара. Именно поэтому я первый раз увидел этого дроида в столь плачевном состоянии, когда его волочила Инга. К ночи корабль был наполовину починен. День третий Мы целый день до поздней ночи производили наладку систем и заканчивали с ремонтом. Оставив дроидов красить, мы пошли спать. Инга постелила Карлу на корабле в каюте для пассажиров и команды, а я, как всегда, спал в капитанской.